Глава 6. Я устал! Рухнул на пятую точку змееныш, отбросив в сторону сделанную мною кирку. Жрать. Да мы только начали! возмутился я тут же, но после этого обратил внимание на шкалу выносливости змееныша и понял, что он не врет. Она была на нуле. Ну, черт с тобой! Я кивнул ему в сторону еды, и он сразу умчал в ту сторону. Пускай жрет, может хоть выносливости у него добавится. А то процесс дробления камня ради казармы вообще никак не продвинулся толком. Эх, а все так хорошо начиналось. Объект процесс строительства казарма 82 из 1000. Вроде и требовалось всего на четыре сотни очков строительства больше, чем для коридора, но эта разница была просто колоссальная. Даже чувствовалось какое-то уныние при взгляде на эти цифры, но надо было продолжать. Такс, на сколько ударов меня еще хватит? Запас выносливости 312 из 480. Ого, а когда это у меня так сильно выносливость подросла? Я же вроде так сильно не разожрался. Или все же разожрался? Надо бы в характеристики заглянуть попозже. А то я что-то давненько не созерцал их. Но это потом. Сейчас казарма. Надо хотя бы все кирки до конца использовать. И раз, и два, о, еще семь очков прогресса, и три, и четыре, еще восемь. «Погнали! Чем больше строю, тем лучше строю! И пять, и шесть! Уже больше сотни очков!» «Мастер!» — отвлек меня от очередного удара змееныш, который стоял с очень довольной мордой. «Я наелся!» «Ой, какой ты молодец!» наиграно улыбчиво сказал я, а потом отвесил звонкого подзатыльника мелкому, за то, что филонит. «А ну марш стену долбить, или на полу спать хочешь?» «Нет». Чётко, без минного акцента сказал он, тут же начав долбить стену с такой скоростью, что мне аж самому стало завидно. «Это что, баф? За то, что я ему подзатыльника отвесил? Забавно». А название «Лидерская мотивация». Ха, получается, что подзатыльник весьма положительно влияет на этого гаденыша. А что он дает? Лидерская мотивация. Сила плюс три, выносливость плюс пять, скорость восстановления запаса выносливости плюс тысяча Время действия 9 минут 18 секунд. А почему я не могу на себя такое наложить? Это нечестно! «Я же так тоже смогу лупить кулаками стену с большей скоростью в течение десяти минут и почти не потрачу запаса выносливости!» Внезапно змееныш отскочил от прорубаемого в камне помещения, посмотрел на свои пустые руки, а потом на мою кирку. Я ему ее смело вручил, он как-то дико улыбнулся и с еще большим энтузиазмом бросился бить киркой по стене. «Надо бы дать ему материалов и поделиться с ним рецептом кирки. Вдруг сможет сам продолжить работать, наладив таким образом производство». «А это идея!» «Змеёныш!» – окликнул я его и тут же схватился рукой за отведённую за голову кирку. «А ну-ка, стой!» «Слушай меня внимательно!» «Сейчас те ресурсы, что ты насобирал, ты будешь использовать для производства таких же вот кирок». «Понятно?» «Да, хозяин!» В его глазах загорелся какой-то огонек, а сам он с большой скоростью переминался с ноги на ногу. «Но я не знаю, как делать!» «Сейчас что-нибудь придумаем!» «Так, делаем следующим образом. Открываем меню навыков, выбираем производство обычных инструментов, Выделяем единственный рецепт, что мне известен. Открываем диалоговое меню для него и читаем. Описание. Не то. Требуемые ресурсы тоже не то. О, третий пункт. Поделиться рецептом. Перед глазами появилось окошко, в котором было два окна. Одно окно – это то, чем я хочу поделиться. Второе – это то, чем хотят поделиться со мной. Над одним висела вы, над вторым выберите существо. Хм. Смотрим на змеёныша, пытаемся также вызвать диалоговое окно. О, сработало! Лови рецепт, мелкий. Можешь найти? С еще большим блеском в глазах. Спросил у меня змееподобный, и после моего кивка почти со свистом умчался в сторону сваленного в несколько разных кучек имущества. Усмехнувшись, продолжил размеренно бить по стене, иногда поглядывая на мелкого. Мастерил он просто очень быстро, но получалось у него почти всегда раза с третьего или четвертого. Из-за чего он забавно бесился, стуча своими маленькими лапками по каменному полу. Хм, а он весьма энергичный гаденыш, да и трудолюбивый, если ему пинков отвесить. Вот имени у него все еще нет, надо бы это исправить. Но сначала казарма, так что удар». А вот второй удар мне банально сделать не дали. Змеёныш прилетел, очень вежливо попросил меня отодвинуться и начал лупить по стенке с такой скоростью, что у него кирки ломались секунд за 10. Я был просто в шоке от его скорости и прыти. Я бы уже давно проклинал все на свете, если бы с такой же скоростью лупил по стене. Крикнул он, когда внезапно одна треть пространства исчезла, а он своей мордой весьма пикантно встретился с полом. Я лишь усмехнулся и отошел в сторону, облокотившись о стену. Я продолжил наблюдать за процессом строительства. Еще бы кружечку чая или кофе сюда, может чего покрепче, то тогда было бы вообще шикарно. Не зря говорят, что можно бесконечно наблюдать за тремя вещами – как горит огонь, как течет вода и как работают… Э -э, гуманоиды, во! Восемь минут спустя… «Мои руки!» Лежал на полу и вопил во все горло мелкий. так как его ладошки были стерты в кровь, а здоровье после исчезновения Бафа резко просело наполовину. «Да, вот тебе и обратная сторона медали», – перетрудился Малой. Подняв взгляд на его труд, я просто оказался в шоке. Нет, я подозревал, что он много работы сделает, но чтобы настолько много, я догадаться вообще не мог. Объект – процесс строительства казарма. 983 из 1000. У меня в руках как раз была еле живая кирка с запасом в 5 единиц прочности. Грубо говоря, мне осталось сделать эти 5 ударов, и казарма построена. Или мне сейчас кажется, что казарма почти достроена. Проверим практическим путем. Удар. Объект процесс строительства казарма 987 из 1000. Не кажется... А мелкий молодец, он просто невероятно крут, хотя это много от бафа зависело, но все же этот мелкий трудился не покладая рук, хотя и мог просто сидеть ровно на пятой точке и вертеть своей зубастой мордой в разные стороны, надо будет его отблагодарить. После нескольких ударов все неожиданно вокруг засветилось, причем засветилось несколько внезапно. так как я до последнего момента не верил тому, что сообщает мне система. Оказывается, не врала, истину показывала. Получено строительного опыта 150. Текущее значение навыка первый уровень – 150 из 200 опыта. Скорость строительства объектов плюс 10%, плюс 1% подчиненным существам. О, а раньше пометки про подчиненных существ не было. Видимо, из-за того, что раньше у меня не было подчиненных монстров. Либо это просто дополнительное уточнение. Уточнение вследствие появления первого подчиненного. Пройдя внутрь казармы, я бегло осмотрел ее. М да, Ожидалось что-то более... Более хорошее, что ли? А не просто квадратная комната с двадцатью прямоугольными дырами в стенах. И как на таком спать? Подойдя к одной из таких дыр, я пригляделся. Выделяет просто как спальное место. Но при этом выскочило меню, среди строк которого была очень интересная кнопка «Улучшение». Нажав на нее, увидел то, что сейчас из себя представляет койка. Следом была стрелка, показывающая на улучшенный вариант койки. Выглядела она не ахти, но явно будет мягче, если уложить мох на камень. Ну что ж, Мелкий отдохнет, нужно будет отправить его за мхом. Пускай собирает, а я уже смогу улучшить спальные места. Но прежде нужно заняться ремеслом, снарядив мелкого оружием получше, чем просто заточенная палка. Взяв на руки змееныша, я уложил его на спальное место, которое тут же присвоилось за ним и сразу наложил обаф ускоренного восстановления всех шкал. Вот и бонусы отдыха. Ну что ж. Где там палки и веревки? Набрав все, что мне было необходимо, я уселся на свой трон и смотрел на кучу палок и несколько мотков веревок. Что мне надо, чтобы сделать маленький, но лук? Сначала нужна палка, с которой снята кора. Убраны лишние ветки и тому подобное. Это сделаем с помощью моего заточенного меча. А еще нужны нити, а не канаты. Так что придется веревки распускать. Сначала начнем с нитей. Взяв один моток веревки, я начал расслаивать его на отдельные нити. На весь процесс у меня ушло минут пять. В итоге вышел следующий результат: изучен новый рецепт, прочная нить. Требование: один моток обычной веревки. Результат: 10 прочных нитей. Получено 10 ремесленного опыта в изготовлении простых инструментов. Опа! Даже за такое опыт дает. Живем? Тогда продолжаем сидеть и заниматься этой ерундой. Но очень нужной и полезной ерундой. Эх, ненавижу монотонность. Вы достигли третьего уровня в изготовлении простых инструментов. Шанс создания предмета редкого качества составляет 15%. Создан предмет «Простой лук новичка». Качество обычное. Урон 18.30. Износ 0 из 150. Требование сила 4, ловкость 4, выносливость 2. Во! Наконец нормальный результат с показателем урона больше нуля. Вот такой можно дать мелкому. Он как раз почти отдохнул. Еще немного и полностью восстановится. Вот тогда можно будет послать его снова за добычей различных материалов. Но главное замхом. всяко лучше будет спать. Покрутив в руках это чудо, я задался весьма своевременным вопросом. А чем он стрелять-то будет? Для стрелы, даже самый обыкновенный, обязательно нужно оперение, ведь так повышается устойчивость полета. За счет чего стрела может лететь дальше и точнее. Ай, пускай тогда мучается. Быстрее опыта накопит, стреляя более в сложном режиме. Такс, сколько там палок осталось? О, инвентарь логова! А чё так раньше нельзя было сделать? Система, ну почему так всё вовремя?» Система пишет, что в логове осталось двадцать две палки. Попробуем их достать. Тыкнув пальцем по иконке палок, передо мной тут же появилась одна из них, точнее сразу у меня в руке. Посмотрев назад за трон, не заметил особых перемен. Потом снова кликнул так же и уже заметил. С тихим звуком чпоньк палка исчезала и тут же появлялась у меня в руке. Хм, это просто замечательно. Мне не надо будет бегать по всему логову, чтобы собирать нужные материалы. А надо просто будет вызвать вот так же инвентарь логова и доставать необходимый предмет. Удобно. Огромный респект разработчикам. Совет. Во время боя не пытайтесь открывать меню логова. Большая часть системных особенностей логова во время боя заблокирована. Доступны только системные функции самого игрока. На упреждение советуешь? Решила загладить грешок? Но не суть. Хорошо, что система предупредила. Теперь не буду печально удивлен во время боя, когда попытаюсь открыть инвентарь логова. Точнее, его теперь не буду открывать. Из-за чего и не буду опечален. Ладно, занимаемся стрелами. В итоге у меня получилось столько же стрел, сколько и палок. Ни рецепта, ни опыта за их производство мне не дали. Но при этом палки назывались уже не просто палка, а деревянная заточенная заготовка стрелы. Понятно, почему заготовка. Нет весьма важного элемента – оперения. Практический опыт показывал, что даже... таким стрелять реально но вот особо далеко стрелы не летают три попытки показали что стрелы от моего трона еле еле долетают до тумана но даже его не пересекают где то метров двадцать получается и это у меня у мелкого селенок поменьше так что стрела будет лететь еще меньше в итоге Усевшись снова за трон, я заметил, что все показатели Мелкого полностью восстановились, но баф отдыха с него так и не слетел. «А вот это уже наглость! Я тут его жду, подготавливаю экипировку к походу, а он дрыхнет!» «Наглость!» Поднявшись со своего чудесного трона, я быстро зашагал в сторону казармы, где меня застала весьма удивительная картина. Это зеленое чудо лежало и сосало свой палец. Я, конечно, подозревал, что он еще маленький, но не думал, что настолько, чтобы сосать палец. Подойдя к нему, я схватил его за эту самую лапу, палец который он сосал, сдернул с кровати, приподнял над землей и свободной рукой нахлестал ему по морде. «Ах ты, гаденыш! Ах ты, морда наглая!» Продолжал я его лупить по морде, в то время как он что-то пытался мне сказать. Я тут казарму построил, лук тебе изготовил, подумал, что надо для того, чтобы нам было более уютно жить, а ты дрыхнешь. — Простите. Сквозь мои удары прошипел он с весьма виноватой мордой. — Я... «Исправлюсь!» На нем тут же появился тот же самый баф, который он получил от моего подзатыльника в прошлый раз. «Идеально!» Всучив ему лук и изготовленные недострелы, донес его до тумана, рядом с которым он нервно сглотнул. «Смотри, самое главное, нужно добыть по десять единиц мха на каждую кровать. Всего у нас их двадцать. Считать умеешь?» В ответ мелкий кивнул и нервно взглянул на туман. Потом кивнул еще раз, видимо, до конца осознав, что я ему говорю. «Сначала добыть мох, пока есть силы. Также собирай самый обыкновенный материал, а еще больше палок. Нам нужно наладить производство вкусной еды. А еще для изготовления угля пригодится...» С каждым моим новым предложением мелкий становился все более поникшим. Я помотал головой, объясняя снова, что ему нужно собрать только обычные материалы. А в главный в приоритете мох. Экспедиционное задание малому ещеролюду второго уровня выдано. Сложность минимальная. Награда за выполнение задания 150 опыта подчиненному. Повышено за точно указанную цель. Ресурсы. О, а когда это он второго уровня стал? А, точно, он же первое задание выполнил. А там опыта ровно давали на один уровень. Вот он и стал немного больше. Ну и ладно. Так даже лучше. Когда он покинул моё логово, я вернулся ко всему, что у меня было. Итак, что мы имеем? Много порченных палок, десяток камней, несколько очень плохих кирок, у которых прочности хватит на два удара, а также некоторый запас ягод и грибов. Открыв меню, нашел пункт мебель для хранения. Там нашел сундук обычный. Построй его ровно за троном. Размер он будет точно такой же, как и трон. В ширину, по крайней мере, точно. Просто идеально подходит. Простой каменный сундук. Процесс строительства 0%. Необработанный каменный блок 0 из 5. Хо! И всего несколько каменных блоков надо. Быстро построим. Ждать нечего, приступим прямо сейчас. Раз, блок, два, еще, последний, и есть. А как-то в разы проще получилось. Это у меня так сильно сила подросла, что я спокойно в руках блоки держу. Возможно... О, а вот и оповещение системы. Строительство объекта «Простой каменный сундук» завершено. Сборка мебели плюс 50 опыта. «Ну вот, весьма неплохо. Еще три таких сундука, и у меня будет второй уровень строительства. Но сначала уложим имущество в сундук, чтобы не мешалось под ногами». Открыв его, перед моими глазами сразу появился инвентарь. «Надо как-то переложить все имущество из логова в сундук». «Во, вот пункт перемещения. Выделить все имущество. Переместить». И сразу раздался громкий чпоник, с которым переместилось все имущество внутри сундука. А вот теперь можно спокойно посмотреть на свои характеристики. Выглядят они сейчас вот так. Статус. Уровень 2. Опыт 179 из 200. Раса не определено. Откроется в процессе развития. Ранг «Мини-босс». Цель ежедневных редких заданий. Сила – 24, ловкость – 19, интеллект – 22, выносливость – 24, мудрость – 22, восприятие – 19, здоровье – 480, магическая энергия – 440, запас выносливости – 480, концентрация – 380. Максимальная масса имущества инвентаря – 480 кг. «Ну, весьма и весьма неплохо. Уже можно жить и игроков рубить. Главное, чтобы они не были как тот игрок, что за несколько секунд из меня решетой сделал. аж вспоминать противно. А я тогда, кстати, почему-то боли не чувствовал. Малый ящеролюд второго уровня погиб. Время возрождения 20 минут. Внимание! На вас объявлена охота игроком Гроум При победе над его группой из пяти человек вы получите двойное количество опыта. Шанс победить составляет 22%. Вспомнишь, лучик, вот и солнце. Конец шестой главы.